Человек, который бежал как сумасшедший, был фашистом. Он бежал гонимый отчаянием, ибо это был фашист 1900 года рождения, прозевавший войну и революцию. А теперь он, может быть, еще опоздает и ко второй волне. Но больше всего его подгоняла злоба, такая же сильная, как удары углу. Как ужасно лицо труса, которого навестила смелость. Это бежали отчаяние и злоба навстречу резне и мести. Оставшись один на один с Олимпией, наставлявший на него револьвер, асвальдо собрался с силами. Словно сквозь сон он вспоминал допрос, который учинил ему Уго, и признание, которое тот у него вырвал. Асфальдо тут же подумал, что теперь ему не попасть на свидание с фашистами. Утрильли сказал ему, «Как видишь, испытание, которого ты так хотел, не заставило себя ждать. Этой ночью ты должен показать себя, Ливерани». А Пизану, которого он не видал со дня той самой пирушки, бросил на него пронзительный взгляд. «Я помню о тебе», — сказал он. «За тобой есть проступки?» которые тебе придется загладить. Ты пойдешь с моими ребятами. И вот он лежит здесь, связанный. Его сторожит проститутка. Как все это нелепо! Отчаяние обострило сообразительность Асфальдо. Он сумел ослабить свои узы. Неожиданно набросился на Олимпию и, сбив ее с ног, убежал. На бегу асфальда толкнул прохожего, опрокинул щиток с надписью «Проезд закрыт», упал на кучу камней и снова поднялся. Он бежал, как зло, которое за одни сутки обегает всю землю. Он добежал до штаба. И тотчас был дан сигнал к выступлению. Пизано выстроил восемь человек своего отряда. В шеренге Асфальдо оказался между Карлино и Амадори. Пизано скомандовал смирно и повел отряд к святилищу. Это была полуподвальная комната с белыми оштукатуренными стенами без всякой мебели. Посредине на высоком треножнике из хромированного железа горела церковная лампада. Пизано встал у треножника и, повернувшись к шеренке, еще раз произнес клятву фашистских отрядов. «Пред лицом дучи и бога во имя павших». Он повторил «Клянусь». Пизано стоял, вытянувшись в струнку, высоко подняв голову, и лицо у него было одухотворенное. Его слова звучали мистически и внушительно, В эту минуту он напоминал асфальду архангела, поднявшего меч. Он обнажил кинжал, на клинке отразился свет церковной лампады, и сталь сверкнула холодным блеском. Восемь человек повторили его жест и возглас. Звон обнаженных кинжалов потонул в хоре голосов. Казалось, даже стены дрогнули от их зычного крика. На площади их ожидала открытая машина. Физану сел рядом с шофером. Карлинов встал на одну подножку, Асфальдо на другую. Остальные забрались внутрь. Физану сказал, «Начнем с самого главного». И повернулся к шоферу. «Виа де Когда въедешь на эту улицу, притормози». Машина тронулась. Асфальдо ухватился рукой за ветровое стекло. Машина сразу же набрала скорость. Ветер дул Асфальдо в лицо, леденя и возбуждая. Сердце билось в такт с мотором. «Вот она, революция!» — думал Асфальдо. Он воображал, что операции из сопровождаются песнями и радостными выкриками, что даже стоны раненых звучат при этом весело. Взрывы праздничных хлопушек и фейерверков. и кругом сквадристые, возбужденные, веселые парни в черных рубахах с изображением черепа на левой стороне груди, там, где сердце. Однако они мчались в безмолвии ночью по опустевшим набережным Орно, на которых в лучах лунного света меркли фонари, и это напоминало ему о сельском кладбище. Но все-таки Асфальдо еще надеялся услышать веселый звон праздничной карусели. Он оглядывался на сидящих в машине, видел их лица, побледневшие при свете луны. Во тьме, словно глаза кошек, вспыхивали огоньки жадно раскуриваемых сигарет. На черных рубашках поблескивали медали. Машина свернула на бульварное кольцо и покатила в густой тени, отбрасываемой большими желтеющими вязами. Вся мостовая была засыпана листьями, и они шуршали под колесами, как щебень. В душу асфальту закралась тревога, боодушевление, охватившее его в святилище, рассеялось. Мало-помалу в мыслях его возник мрачный образ. Неистовая гонка навстречу смерти. Образ этот становился в его сознании все отчетливее и, наконец, полностью завладел им. Ему вспоминалось сельское кладбище с такой же тенистой аллеей, на которой он как-то вечером ждал свою возлюбленную. Девушка опаздывала, он стоял один в аллее, а вокруг было темно. Лишь на редких могилах мерцали свечи, да за оградой появлялись и исчезали блуждающие огоньки. В тот вечер на него напал страх. Он убежал, и ему казалось, что за ним кто-то гонится. что протянулась чья-то огромная рука и вот-вот схватит его. Сейчас в нем росло сходное чувство. Еще не страх, но уже какое-то беспокойство. Непроизвольно он положил руку на кинжал, потом на револьвер, чтобы почувствовать себя увереннее. Другой рукой он судорожно цеплялся за ветровое стекло. Рука устала и закоченела на ветру. Он прижался к крылу, боясь упасть. Им уже овладевал страх. «Стой!» — приказал Пизану. «Теперь поедешь тихо. Зажги фары». Он вглядывался в номера домов. «Двадцать шестой. Приехали!» Мотоцикл «Комета», предупреждающая людей доброй воли о потопе. Его ведет святой Георгий двухметрового роста, Голова его не покрыта, губы крепко сжаты, твердый взгляд устремлен вперед. Это мифологический кентавр в рабочей куртке. Редкие прохожие испуганно жмутся к стенам домов. Сменившийся с поста полицейский, раскинув руки в стороны, становится посреди улицы. Мотоцикл уверенно объезжает его. «Уже осталось позади порта Лакроче». После дождя немощенная дорога предместья покрыта большими лужами и тянется сплошной полосой жидкой грязи. Сонные лошади везут телеги, нагруженные бутылями с вином и мешками с сеном. Мотоцикл проносится мимо них. Лошади шарахаются в сторону. Заснувший на облучке возчик просыпается. Промчавшийся мотоцикл обдал его грязью. Мотоцикл несется, подпрыгивая на ухабах, И только чудом не переворачивается. Он лавирует, как органавт захваченный бурей. Треск мотоцикла и бешеная скорость мешают туго сосредоточиться. Мысли прыгают, как все его тело. В сознании смутно мелькает образ связанного асфальдо. Мочисты орудуют ручкой мотоцикла так же искусно, как кузнечными клещами, которыми он хватает раскаленные подковы. Его рука дрожит на прыгающем руле, воля напряжена, губы крепко сжаты. В час разворачивающейся драмы обострилась ясность мысли, подсказывающий план действий. Мотоцикл уже сделал свою первую остановку у дома коммуниста-летейщика. Тот сел на велосипед, чтобы предупредить рабочие кварталы. «Сейчас мочистая состязается с врагами в скорости». Ему кажется, что по другой стороне улицы учится черный лакированный мотоцикл с черепом вместо фонаря, борется с ним за победу. Финиш перед дачей, выходящей на речку Африку. 1 мая 1920 года Мачисто размахивал здесь красным флагом в честь товарища депутата. В тот день собралось много народу и было много флагов, но его флаг возвышался над всеми. Мачисто размахивал им в такт интернационала, который все пели хором. Товарищ депутат вышел на балкон. Это был бледный человек с проседью в густых черных волосах. Работник умственного труда, такой маленький, что его можно было бы взять на руки, как его детей, мальчика и девочку, которых мать вынесла на балкон. Депутат сделал знак, что хочет говорить. Руки у него были крошечные, детские. «Как у Акуши», — рассказала рядом с Мочистой какая-то женщина. Это был последний праздник трудящихся, который они праздновали свободно при свете солнца. В мыслях Мочисты он связан с воспоминанием о первом поцелуе Маргариты. Накануне она поцеловала его на дороге за околицей деревни. Вот что значит для Мачисты состязание с призраком черного мотоцикла. Теперь исчезло то чувство разочарования, чуть ли не обиды, которое появилось у него, когда депутат выступил против Грамши и фракции Ордино-Нову на Конгрессе в Ливорну, где произошел раскол и образовалась коммунистическая партия. Депутат остался с социалистами, с теми, которые делали шаг вперед и два шага назад. Мочисты называл их тогда красными раками, говорил, что капиталисты слопают их вместо закуски. А сегодня это стало трагической действительностью. Мотоцикл свернул на дорожку, обсаженную чахлыми вязами. Речка бежала где-то внизу, за высокой дамбой. Вдали вырисовывались вершины холмов. От лунного света все предметы стали рельефнее, и это еще более подчеркивало тишину, в которую были погружены редкие дачи. Над кучкой домов возвышались часы на колокольни Коверчану. Мотоцикл сбавил скорость. Вдали лаяли собаки. «Приехали?» — спросил Уго. Мочисто не ответил. Ночь придавала местности непривычный вид, и трудно было разобраться, где они. — Не можешь сориентироваться? — спросил Уго. — Он жил против той лесенки, что спускается к речке, — сказал Мочисто. — Видно, в последние годы здесь построили новые дома. Он посмотрел вперед. В конце дамбы лежал большой пустырь. Мочисто поехал быстрее. «Фашисты могут нагрянуть с минуты на минуту, а мы совсем безоружны», — сказал Лугов. «Вот идиотство!» «В спешке я забыл взять у Олимпии револьвер. Хорошо, если депутат судит нас с пистолетом». Мальчисты то ли не расслышал, то ли не захотел ответить. Он затормозил около дачи, одиноко стоявшей на краю луга. На пилястрах ворот сидели две терракотовые собаки. «Это здесь!» сказал Мачисто. «Я узнаю собак». «В окнах свет», сказал Уго. «Значит, еще не легли». Мачисто развернулся и остановил мотоцикл у самой дачи. В эту минуту свет погас. Мачисто и Уго спрыгнули с мотоцикла. На калитке не было дощечки с именем депутата, но на внутренней стороне пилястра они нащупали кнопку электрического звонка». Мочистый надавил на нее и в доме задребезжал звонок. Потом снова настала мертвая тишина. Они звонили несколько раз подолгу. Никакого ответа. «Но ведь только что у них горел свет», — повторил Уго. Они звали депутата по имени, кричали. «Это друзья! Мы товарищи!» Мочистый барабанил в калитку кулаком. Уго колотил носком сапога. Наконец в доме зажегся свет. Из окна нижнего этажа выглянула женщина. «Дома депутат!» — крикнул мочистый, прежде чем она успела что-нибудь сказать. «Какой такой депутат?» — спросила женщина. «Депутат Бастаи! Разве он больше не живет здесь?» «Два года назад жил здесь», — сказала женщина, чуть приоткрыв окно. Потом переехал. «А где он теперь живет?» Но женщина, сказав им спокойной ночи, закрыла окно. Они снова принялись кричать и колотить в калитку. Тогда свет опять зажегся. На этот раз выглянул мужчина. Он сказал, если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я позвоню в полицию или же прямо в фашистский комитет. Он подчеркнул эти слова. Но мочистый уже вскарабкался на забор, перекинул через него одну ногу, потом другую и спрыгнул в сад. Подошел к окошку и постучал по стеклу. Мужчина смотрел на него из глубины комнаты. Это был пожилой человек, лысый, толстый, с дряблой шеей, одетый во фланелевую пижаму. Он крикнул через закрытое окно. «Это нарушение неприкосновенности жилища!» И вытащил из ящика стола револьвер. Он направил револьвер на мочиста и сказал, не открывая окна. «Слушай, бандит, посмей только пошевелиться, я выстрелю!» Женщина спряталась за его спиной. Мочистый остановил Уго, голова которого показалась над забором, и приказал ему сторожить на улице. Потом снова обратился к мужчине в пижаме. «Зачем вы так воспринимаете все это? Нам нужен только адрес депутата Бастаи. Его жизнь в опасности». Человек в пижаме подошел к письменному столу. Должно быть, эта комната была его кабинетом. По-прежнему, направляя на окно револьвер, он поднял с телефона трубку и заорал, глядя в окно. «Теперь вы у меня попляшете!» Мочистая обладал силой легендарного Самсона. Он заскрежетал зубами. Его душила злоба. Сдержаться было ему труднее, чем поднять груз весом в сто килограммов. И все-таки он попытался еще раз уговорить человека в пижаме. «Почему вы не хотите сказать?» — спросил мочиста. «Разве я не внушаю вам доверия?» И он поднял руки. Называя телефонистки номер, человек в пижаме ответил. а «Вот именно!» В эту минуту уго крикнул. «Карадо! В въехала машина с зажженными фарами. Она едет сюда. Что делать?» Вот тогда взорвалась, словно бомба, запоздалая и теперь уже бесполезная ярость Мачиста. Он ударил кулаком в оконную раму. Стекла посыпались мелкими осколками. Лысый уронил револьвер. Женщина, вскрикнув, упала в обморок. Мачиста перепрыгнул через забор. Он сел на мотоцикл, завел его, домчался до моста, переехал на другой берег речки. Машина была уже близко. Но она направлялась не к этой даче. Ее цель была значительно дальше. «Молодец! Кто спит в эту ночь?» — сказал Стадерини. Виадель Корно напряженно слушает. Даже если окна заперты, а веки сомкнуты сном, слух все равно улавливает каждый шорох на улице. Когда умчался мотоцикл и асфальдо, как сумасшедший, выскочил из гостиницы... Олимпия тоже ушла из дому. Она убежала из червя, захватив свой чемодан, решив спрятаться от асфальта, который, несомненно, захочет с ней рассчитаться. И, как всегда в таких случаях, Ристери, знать ничего не знаю, запер дверь на засов. Доверить секрет Фидальме тоже, чтобы попросить молчать Пульчинеллу или стантерелло Примечание. Персонажи народной комедии масок. И разболтает она не от злобы. Все знают, что душа у Стентерелла добрая и благородная. Просто у нее длинный язык, как у Пиноккио длинный нос. Жена сапожника не могла устоять против искушения и, поднявшись по лестнице, постучалась к Милене. В ее присутствии Маргарита закончила свой рассказ о разговоре между Мачистой и Уго, который она слышала из своей комнаты. До свидания. «Не буду вас беспокоить», — сказала немного спустя федальма и пошла сообщить новости сеньоре. Она дерзнула выйти на улицу. «Булыжники мостовой показались мне раскаленными», — говорила она сеньоре. «И все же даже в этот поздний час я пришла, ведь новости такого рода, — подумала я, — придутся сеньоре по вкусу». Сеньора поблагодарила ее. Она приказала джезуине налить Фидальме стаканчик лакрима Христи и отпустила ее, протянув ей на прощание руку. Милость, которая была слаще тонкого вина. На лестничной площадке, этажом ниже, федальма столкнулась с Бруно и Карези, которые устроили здесь ей засаду. федальма не заставила себя упрашивать и рассказала им все, что слышала. Последние известия побежали от двери к двери, от окна к окну. Итак, когда на башне палацу Векио пробило час, на нашей улице никто не спал. Одни жадно прислушивались, других мучили мрачные предчувствия. От ветра, внезапно наветевшего из-за гор, дрожали залатанные картоном стекла в квартире Чеки. Вдруг Маргарите вспомнились слова, сказанные «Ого!». Они даже собираются схватить какого-то человека, который, как им известно, лежит в больнице. Немного спустя Милена вышла вместе с Марио, и федальма которая вечно торчала на лестнице, все поняла. Как видно, Альфредо тоже попал в список, и вот теперь Милена хочет бежать в санаторий. Сумасшедшая! Марио её провожает. Они, конечно, постараются взять такси, ну где его найдёшь в такую ночь? Её муж, сапожник Стадерине, продрогнув в своей старой солдатской куртке, сказал, в сотый раз закрывая окно, «Это ночь апокалипсиса!» Несётся оседланный гневным кентавром мотоцикл. Грохот будет уснувших, будоражит в пригородах обитателей курятников и хлевов, приводит в ярость сторожевых собак, наводит панику на запоздалых прохожих, окутывает их облаком бензиновой гари. Уго пересел на заднее седло. Это увеличит скорость, так больше риска опрокинуться на повороте, но сейчас самое главное скорее, скорее. Луна освещает уснувший город. Там все уже дома, Все спят в тепле в осенние заморозки, так приятно, когда в комнате тепло. На лужайках вода от недавно прошедших дождей растаявшего инея. Теперь это скользкие болотистые пространства. И все-таки их надо пересекать по диагонали, чтобы сократить путь и выиграть время. Когда мотоцикл переезжает Марсово поле, на котором полк разбил свои палатки, часовые кричат «стой» и стреляют в воздух. Снова кричат «Стой!» и стреляют, целясь поверх голов. Выстрел из винтовки. Второй, третий. Мочистый низко наклоняется над рулем. Уга прижимается к его спине. Над ними свистят пули. Мотоцикл, ведомый вслепую, врезается в большую глубокую лужу, проносится через нее. Фонтаны брызг обдают уго и Мочисты с головы до ног. Но теперь в мотоциклистов уже не попасть. Хлопнув, четвертое поле тонет в луже. Мотоцикл выехал на широкую прямую дорогу. Это шоссе. Асфальт блестит под луной. Мотоцикл мчится в куре. У завода Берта перед будками стоят ночные сторожа, приставив ружье к ноге. Мотоцикл проносится мимо них. Вот дом, где жили Милена и Альфредо. Вот перекресток, где одно время работала «Аурора». Все дальше, все быстрее. Мы везем с собой жизнь. Вот снова узкая речка. При лунном свете вокруг видны заводские трубы и холмы, на которых черными силуэтами вырисовываются дачи и кипарисы. Речка называется Муньоне. На ее берегах, поросших травой, разыгрываются теперь кровавые сцены. Как растут было совершено нападение на Альфредо. Теперь Мачисто хорошо знает, куда ехать. Вилла стоит там, где начинается подъем, около виллы и сад с пальмой посередине. Когда у Мачисто не было еще своей кузницы, он приходил сюда подковывать лошадь, которую звали Комунар. Кличка лошади единственная, чем ее владелец отдал дань своим идеалам равенства. «Но эта ночь не время для упреков. Мы посланцы жизни. Спасайте, люди, свою либеральную душу!» У калитки мачиста встретила громким лаем овчарка. Показался слуга в полосатой куртке. Выслушал его и пошел докладывать. Вернулся вместе с хозяином, одетым в зимнее пальто. Его мучил старческий беронхит. Хозяин успокоил собаку, взяв ее за ошейник Он узнал мачиста и пригласил его войти. «Нет, нет, нужно спешить, нужно спешить!» Старый сеньор сразу понял, в чём дело. Он уже составил о мочисте определённое мнение. К тому же вечный, не покидающий его страх, не позволил ему колебаться. Вот только на минуту зайти в дом, взять портфель, портрет, который ему дорог, и драгоценности. Старик был холост и одинок. Вместе с ним жили лишь слуга и собака. Слуга открыл перед хозяином дверцу прицепной коляски. Мотоцикл тронулся. Треск гул не дали сделать последние распоряжения. Собака завыла, глядя вслед хозяину. Старый сеньор хотел немедленно уехать из города для большей безопасности. Мочистый отвез его на маленькую дачную станцию. Он спросил, не знает ли сеньор теперешнего адреса депутата Бастаи. Старый сеньор знал. Он знал также, где живет тот третий, имя которого назвал Асфальдо. Сеньор даже поправил произношение этого имени. Прощаясь, он повторил. «Депутат Бастай живет на веа де ла 26. Передайте ему привет от меня. Желаю вам удачи, ребята». «Сейчас больше, чем когда-либо надо спешить. Так пусть же 10 лошадиных сил мотора станут 10 чистокровными конями». и помчат посланцев жизни к новой цели. Виаделла Рубья – тихая и чистая улица. В подъездах домов лежат циновки, на которых белыми кружочками выложено слово «Сальвия». Привет! Нет ни мусора, ни навозных куч, ни зловония. Нет подозрительных гостиниц и поднадзорных уголовников, которых по ночам окликает полицейский патруль. Улица широкая, и здесь много воздуха. В это время года в садах хорошо пахнут магнолии. Освещённая луной улица благоухает. На окнах кружевные занавески, ставни окрашены под цвет фасада. Каждая квартира островок благообразие, благополучия и благопристойности. Каждый дом, словно замок, подъёмный мост которого убирается по вечерам. Живущие здесь буржуа не похожи на обитателей виа корно они совсем не любопытны, их не волнует и не интересует жизнь соседей. Разговором и слухом они предпочитают газетные статьи. Люди эти словно устали от трудов своих предков, делавших историю, и теперь предоставили другим защищать завоеванные позиции. В комнатах все говорит о порядке, опрятности, хороших манерах, о страхе перед Богом и об уважении к закону. Сегодня за все это надо расплачиваться эгоизмом, трусостью и духовным рабством. Виадель Корно не идет на такую сделку, но на Виаделла Робья ее принимают, в ней обретают душевный покой и личное счастье. Поэтому-то здесь не поднялась ни одна штора. Не приоткрылась ни одна дверь. И нигде не зажегся свет, когда нагрянули фашисты и в доме депутата Бастаи прогремели четыре выстрела из пистолета, раздались вопли женщины и детский плач. Или так крепко спят на Виаделла Робья, или страх парализовал горло даже у собак. Фашисты вышли из дома Бастаи быстро и уверенно. Прежде чем сесть в машину, они крикнули «Даёшь!» и уехали горланя песню. «К оружию, фашисты, бесстрашные сердца! Сражайтесь до конца!» Песня замолкла вдалеке. Внезапно поднявшийся ветер раскачивал фонари. В садах шелестело листва деревьев, луна отражалась в окнах. Но окна по-прежнему были закрыты. Свет погашен, двери на замке. Только из ярко освещенных, как в празднике окон депутата Бастаи, Доносились уже не крики, а рыдания. Там плакали над мёртвым. На улице, где прозвучали выстрелы, вопли и песня, снова воцарилась гробовая тишина. Её нарушил треск мчавшегося мотоцикла. Выстрелы и крики гук отдавались от асфальтовых мостовых и каменных стен, словно гремели первобытные барабаны там-там, и грохотала какая-то огромная лебёдка. Обычно в ночной тишине отовсюду слышны гудки паровозов. А теперь из каждой улицы доносятся револьверные выстрелы и песни сквадристов. Опять, как в стародавние времена, партия, захватившая власть, производит резню при свете луны и при попустительстве полиции. Сегодня ночью полиция на казарменном положении. Патруль, проверяющий поднадзорных, вернувшись с обхода, написал в своем рапорте «никаких происшествий». А между тем черные банды совершали бесчинство. Но город верен своему прошлому. Память о нем хранит каждый камень, каждая колокольня. Дон Фратто, приор монастыря Сан-Лоренцо, широко распахнул двери рестницы и зажег над входом лампаду, Может быть, кто-нибудь вбежит сюда в поисках убежища. В домах, где живет простой люд, приводят в порядок чердаки, отпирают подвалы. Под самой крышей устраивают тайники, где можно спрятаться. Озверевшие от крови и пальбы фашисты возвещают о себе пронзительным криком «Даешь!». Если на Виаделла Робья буржуа, желая сохранить нейтралитет, крепко заперли двери, в кварталах Ри Фредди и Пиньоне появление коммуниста-летейщика подняло на ноги всех мужчин и женщин. Теперь здесь все прислушиваются, затаив дыхание, бдительно охраняют тех, кто укрылся от фашистов. Стоя на часах, перебирая четки, жители Ри Фредди и Пиньоне разделяют с преследуемыми их тревогу и страх. Да и не весь жирный народ на стороне черных банд. примечание Так во Флоренции XIV-XV веков называли крупную торговую буржуазию. В палацу на Виамаджо и на набережных арно еще остались люди, у которых большие доходы не затуманили рассудка. Отсюда звонят телефоны, хозяева их предупреждают об опасности, предлагают убежище. Улицы безлюдны, в кафе закрыты ставни, свет всюду погашен. Машины сквадристов несутся по каменной пустыне, озаренной луной. Со сквадристами — смерть. Ее эмблема на груди у каждого из них — череп, вышитый белой гладью на черной рубашке. Смерть провожает фашистов от дома к дому. Она в каждом их жесте в каждой мысли. Ее прикосновение леденит сердце, думы они ней лихорадят мозг. Такая спутница делает фашистов отчаянно храбрыми и трусливо осторожными. Ее соседство беспокоит и распаляет. Смерть подавляет их. Они призвали ее в сообщницы, но ее могущество страшит их. машины квадристов мчатся, как разбойничьи корабли, гонимые бурей. Фашисты знают, что их окружает глухая ненависть, И поэтому им кажется, что каждый палаццо, каждая афиша, каждый выступ дома угрожающе смотрит им вслед. Первые налёты застали город врасплох, но теперь он притаился за своими каменными стенами. Сквадристы не заставали в домах никого, однако постели были измяты, ещё теплы. Каждый из налётчиков охвачен был манией «убийство», «Надо убивать, чтобы почувствовать, что ты жив и избежал засады». Смерть втянула их в свою игру. Только утро покажет, кто выиграл партию. Сквадристы хором горланят песни, чтобы вызвать в себе чувство солидарности. Подбадривают друг друга. Шоферы жмут на акселераторы. Машины швыряют седоков из стороны в сторону. На каждом перекрёстке фашистам мерещится засада. Они дают залпы по воображаемому врагу. Там, где они проехали, в дребезги разбиты витрины и фонари. Они с ходу стреляют в окна, в киоски, в подъезды, где, как им кажется, мелькнула чья-то тень. Их пули настигают каждого бродячего кота, пробивают каждую вывеску. Перед тем, как двинуться в поход, Сквадристы разделили город на зоны. Теперь в каждом квартале слышно, как они бесчинствуют. Приор монастыря Сан-Лоренцо стоит на коленях перед распятием. Это невысокий старик с венчиком седых волос, окаймляющих лысую голову. Глаза у него маленькие и светлые, он в смятении. Всем своим существом он ощущает холод смерти, ее зов. Ужас парализовал его, смутил его душу, словно он один виновен в совершаемых убийствах. Это безоружный герой из иного мира, иной эпохи. Он слышит треск выстрелов, пение, грохот приближающейся машины. Ризница погружена в полумрак. У входа, словно огонь маяка, горит лампада». В церковь вбегают юноша и девушка. Юноша закрывает дверь и вознеможение прислоняется к ней спиной. По площади с грохотом проносится машина. — Ты испугалась, Милена? — Немного. Мне показалось, что они едут прямо на нас. — Нет, не на нас, — сказал Марио. — Но если бы мы им подвернулись, нам, пожалуй, не уйти бы живыми. — А как же Альфреду? «Успокойся, нынче ночью они ищут не Альфреду». После убийства депутата Бастаи, которого Пизану ранил несколькими выстрелами из пистолета, а Карлину прикончил, следующие налеты отряда Пизану оказались неудачными. Они не находили в домах никого, а комнаты еще хранили следы недавнего и поспешного бегства». Револьверными выстрелами сквадристы разбивали замки. Они обшаривали шкафы и подвалы, стреляли в колыхавшиеся от сквозняка занавески, врывались в квартиры соседей. Никого. На в куре слуга в полосатой куртке бросился перед ними на колени, крича, что он ни в чем не виновен. Но у него была лакейская трусливая душонка. Достаточно было стукнуть его раз-другой, чтобы он совсем раскис. Он подумал, что его хозяин уже в безопасности, и потому счел разумным признаться, что какой-то огромный, грузный мужчина и другой среднего роста предупредили сеньора и увезли на мотоцикле с коляской. Куда они поехали? Как не дорожил слуга своей жизнью, он не мог сказать, потому что не знал. В эту минуту два выстрела в саду оборвали яростный лай немецкой овчарки. Сторожившему калитки с квадристом надоело с нею возиться. Теперь машина несется все скорее и скорее. Впереди мотоцикл с коляской. Он опередил фашистов на час, на полчаса, на десять минут. Смерть нажимает на акселератор. Она разжигает в фашистах ярость. И чтобы дать ей выход, они стреляют и горлане песни мчатся по городу. И схлестанному ветром, освещенному луной. «Не страшитесь, молодцы, будем резать негодяев, да погибнут подлецы!» Они знают, кто-то их предал. Зубоскал Амадури, утратив свое обычное веселое настроение, сказал угрюмо и зло, «Мы сварим его в смоле, мы вытрясем из него всю душу», сказал Малевольте и хищно лязгнул зубами. А Пизано, согнувшись, чтобы зажечь сигарету, как бы подтверждает своим молчанием, что так оно и будет. Но они не знают, что предатель находится среди них. Как за якорь спасения он судорожно уцепился за ветровое стекло, и лицо у него напряженное, неподвижное, словно у кариатиды. За эту ночь Асфальдо испытал такое чувство злобы и отчаяния, какой только способен выдержать человек. Теперь все его чувства и мысли парализованы. Он, как лунатик, не сознаёт собственных действий. Это была первая его операция, в которой ему полагалось заработать себе нашивки. Когда машина остановилась у дома депутата, Пизана приказал ему сторожить у подъезда вместе с шофёром и двумя другими сквадристами. Закоченевшими пальцами Асфальдо никак не мог зажечь спичку, чтобы закурить сигарету. Не опустив окаменевший глаз, он выдержал иронический и подстерегающий взгляд Амадори. Они стояли рядом, Амадори сказал. «Следующими придется заняться уж нам. Что, Оливерани, боишься потерять невинность?» Потом женский вопль. Плач детей, выстрелы, первые за эту ночь. Выстрелы тоже прозвучали, как человеческий голос. А затем началась бесконечная гонка по городу. На в Куре признание слуги. Теперь Асфальд знал наверняка, что Уго обо всем рассказал Мочистэ, и что они оба на мотоцикле опередили отряд. «Я предатель», — говорит он себе. Ухватившись за ветровое стекло, Подставив лицо ветру, он думал, он уже приготовился к смерти, которой фашисты, еще не зная, что он предатель, приговорили его. «Как только мы вернемся, я во всем признаюсь», — говорит он себе, затем впадает в прострацию, в то состояние полной нечувствительности к чему бы то ни было, которое следует за сильным потрясением. А машина несется к улице, параллельной крытому рынку, Который мотоцикл, может быть, еще не достиг. Ты мочистая, народный богатырь, могучий, как Самсон. Ты ангел благовещения. Тебе, коммунисту, партия доверила ответственное задание. Ты кузнец Карада, который словно тисками Зажимает коленями ногу самого горячего коня. Но ты человек, живая плоть и кровь, У тебя глаза, нос, 32 зуба, на твоей руке вытатуирована балерина. У тебя широкая грудь, покрытая густыми волосами. В ней бьется большое благородное сердце. Партия упрекнет тебя за ошибку, которую ты допустил, доверившись своему сердцу. Но если бы ты не доверялся сердцу, ты не был бы в партии. Разве ты прочел хотя бы одну строчку в той книге, которая называется «Капитал»? От одного ее вида тебе уже хочется спать. Почему ты стал народным смельчаком? Потому что понял теорию прибавочной стоимости или потому что было оскорблено твое сердце? Тот моряк из Кронштадта, который был так похож на тебя, считал подумать только, что Маркс – один из двенадцати апостолов. Но теперь ты руководитель подпольной организации, «Ты не имеешь права слушаться своего сердца и рисковать своей жизнью, торопясь на помощь масону, в дом которого, быть может, уже прорвались сквадристы. В конце концов он капиталист, враг фашизма по чистой случайности и враг рабочего класса по причинам весьма и весьма определенным. Не оказывают ли тут тебе, фашисты, в конечном счете услугу?» «Так нет же». Ты стремительно несешься туда, где свершится твоя судьба. Уго, пророк, он пытался отговорить тебя, а ты ответил ему, что если он боится, то может вернуться домой. Мы потеряли слишком много времени. На этот раз мы нарвемся на них. Это уж как бог свят, говорит Уго. И будто слегка упрекая тебя, добавляет, если бы мы еще не задержались у брата, убитого депутата. «Видишь, он тоже против тебя. На безлюдной, освещенной луной Виаделла Робья ты вошел в дом, откуда неслись рыдания, и увидел сцену снятия из окреста. Растерянные, все еще объятые ужасом женщины и двое детей обнимали труп. Когда ты вошел, они решили, что фашисты вернулись, чтобы убить их». Твоя грузная фигура, выражение твоего лица, в конце концов, успокоили женщину и ее детей. Ты сказал «я товарищ», и твой голос соответствовал этим словам. Вот здесь и не выдержало твое сердце. Жена и дети положили убитого на кровать. Глаза его были широко раскрыты, от их остекленевшего взгляда становилось жутко. Ты закрыл усопшему глаза, поцеловал его в лоб. Большие пятна крови растекались по его груди. Бледная маленькая рука, которую ты хорошо помнил, была раздроблена выстрелом. В смерти он весь как-то съежился и казался подростком с густой копной сидеющих волос. Ты смотрел на него, и у тебя навертывались слезы. женщины и дети почувствовали в тебе друга. Ты не мог их оставить. Уходя, фашисты обрезали телефонный провод. Ты стучал сильными ударами кулаков в двери соседей. Никто тебе не отворил. Никто не отозвался. Тогда жена убитого спросила, не можешь ли ты сообщить о случившемся ее деверю. И снова твое сердце не выдержало. Оставив Хуго охранять женщину и детей, ты помчался на мотоцикле к брату убитого депутата, а он жил далеко от Виаделла Рубья. «Ты летел по ночному городу. Тебе приходилось колесить, чтобы не столкнуться с машиной фашистов, которые, крича и стреляя, мчались тебе навстречу. Ты привез брата. Когда вместе с Уго ты снова завел мотоцикл, драгоценное время было уже упущено. Ветер усилился, облака словно обгоняли луну. Был уже третий час. Уго снова заговорил». «По чести скажу, мы сделали больше, чем требовал наш долг». А ты ответил, «Если боишься, возвращайся домой. Масон или не масон, а он человек». Таково уж твое сердце мочистое, оно не знает предисловий Энгельса и не прислушивается к голосу рассудка, как раз тогда, когда к нему следовало бы прислушаться». Встреча произошла на улице, параллельной крытому рынку. Не было никакой надобности предупреждать адвоката Массона. Он находился в Риме и вел с министерством переговоры о каких-то поставках. Пизану и его молодчики, обыскав весь дом, вышли обозленные новой неудачей. Они уже собирались возвратиться в свой штаб. Асвальдо, которому было теперь все безразлично, решил признаться в предательстве. Не станет он выклянчивать прощение и, пожалуй, даже не скажет, что Уго силой заставил его говорить. И вдруг послышался треск мотора. Пизана остановил шофера, который заводил машину. «Подожди», — сказал он, — «посмотрим, кого принесло». Улица была короткая, всего в несколько домов. Чтобы въехать в нее, мотоциклу пришлось затормозить. Он очутился прямо перед машиной. «Это они! Я знаю их!» — закричал асвальдо Мочистец сразу все понял. Мотоцикл вздыбился, словно лошадь, и повернул. Коляска накренилась и снова выпрямилась. Амадори выстрелил первым. Промах. Мотоцикл уже выехал на широкую улицу и исчез. Машина ринулась в догонку Повернув за угол, фашисты увидели вдалеке мотоцикл и помчались за ним. Пальба продолжалась беспрерывно. Сквадристы стреляли стоя в машине. Расстояние между мотоциклом и машиной быстро сокращалось. Только на поворотах мотоциклу удавалось выиграть несколько метров. Теперь Асфальдо крикивал имена беглецов и бешено стрелял, чудом удерживаясь на подножке. Пизано был спокойнее всех. Он не стрелял, выжидая, пока расстояние сократится, и спины сидящих на мотоцикле станут удобной мишенью. Мотоцикл пытался скрыться в лабиринте переулков, переплетавшихся у рынка. Выезжая на открытое пространство, он мчался зигзагами, но машина уже настигала его пули свистели совсем близко мочисто изогнулся над рулем уго сидел прижавшись к нему они не переговаривались их соединяла близость смерти это самые сильные узы в жизни мочиый понял если петлять по переулкам все пропало остаются только одно Добраться до больницы, она неподалеку, проскользнуть в подъезд и затеряться в проходах и коридорах. Это еще могло бы спасти их. Неожиданно мочистый вспомнился врач, который лечил Альфредо. Это друг, быть может, товарищ. Но чтобы добраться до больницы, надо пересечь площадь Сан-Лоренцо, залитую ярким лунным светом. Большое открытое пространство. Однако это была последняя надежда, и мочистый за нее ухватился. Он крикнул Уго «Держись за меня крепче!» и стремительно выехал на площадь. Вот этого момента и ждал Пизану. У него была твердая рука и верный глаз. Освещенная луной согнутая спина, видневшаяся на расстоянии менее ста метров, Была отличной движущейся мишенью. Стрелять по таким живым мишеням он был мастер. Мотоцикл накренился и опрокинулся на лестницу церкви. Водитель упал, у него был прострелен затылок. Второй сразу же соскочил и убежал, свернув в переулок. Машина остановилась около мотоцикла. Асфальдо спрыгнул, наклонился над Мочистое, за волосы поднял его голову, в каком-то тумане увидел искаженное агонии лицо. Он был как пьяный, он ударил ногой тело Мочистое, заразившись его яростью, и другие последовали его примеру. Пинками они переворачивали труп с груди на спину, со спины на грудь. Карлино стоял неподвижно, с револьвером в руке и, широко раскрыв глаза, смотрел на мочисты. Словно почувствовал вдруг что на него легла грозная ответственность, к которой он не был подготовлен. Только он и Пизану не бесновались над трупом. Карлино сел в автомобиль и стал безучастно наблюдать, как другие безумствуют. Ни он, ни пизано не пытались прекратить это безумие, как будто боялись, что лишь еще больше разъярят фашистов. Прикрыв огонек спички ладонями, Пизану закурил сигарету. а Асфальдо крикнул «А где другой? Где Уго?» Он бросился к углу улицы, за которым исчез спутник почистый. На улице никого не было. Ветер, еще сильнее задувавший на перекрестке, ударил ему в лицо. Асфальдо остановился, словно натолкнулся на какую-то преграду. Перед ним была улица, напоминавшая ущелье. На мостовой чернели неподвижные тени домов. Асфальдо выстрелил несколько раз, потом вернулся на площадь, где фашисты уже подняли мотоцикл. а Амадори выстрелил в бак. Малевольте зажег спичку, вторую, третью, ведя борьбу с ветром, гасившим пламя. Наконец бензин вспыхнул, языки огня лизнули мотоцикл, и он превратился в костер, раздуваемый ветром. Церковная площадь от лунного света казалась еще больше и шире. Кучка людей, размахивая руками, прыгала на ней вокруг костра. Мочистый лежал у паперти поперек лестницы, раскинув руки, разжав кулаки. Широко раскрытыми глазами он смотрел в небо, которое больше ему не принадлежало. Амадори крикнул «В огонь коммуниста!» Тогда Пизанов вскочил, злобно отшвырнул сигарету. Стоя в машине, возвышаясь над всеми, он скомандовал «Камераты, смирно!» Все сразу замолкли, встревоженные неожиданной резкостью команды. Каждый воспринял ее как предупреждение о засаде. Фашисты поспешно взобрались в машину. На их испуганные вопросы... Пизану ответил лишь пристальным взглядом, молча обводя глазами всех одного за другим. Потом повернулся к ним спиной. «Едем», — сказал он шоферу. Мотоцикл все еще пылал. Пламя, разбрасывающее искры, вот и все, что осталось на площади. Своем метался по ней ветер. Светила луна, то появляясь, то вновь исчезая за облаками. Марио и Милена осмелились выйти из резницы. Два друга бодрствовали над мочистой в первые часы его долгого сна.